Глава 18 К счастью, доставили мы призму без проволочек, если не считать того, что пришлось поставить в пробке посреди трассы. Пусть все мы приготовились к бою, но оказалось, что дорогу перекрыли из-за перевернувшейся фуры. Какой-то дальнобойщик уснул за рулем и положил на бок свою тачку. Нам пришлось ждать, пока эту тушу сдвинут так, чтобы освободить хотя бы одну полосу. За это время я рассказал дядьке о том, что он случайно умукнул Эпштейнов, регулирующие пилюли положительного типа, те, что усиливают действия разных наложенных на человека эффектов. Сказал ему о том, что есть и отрицательного типа, те, что ослабляют. И еще пообещал, что в следующий раз привезу ему для сравнения одну такую пилюлю. Однако интуиция мне подсказывает, что сравнение покажет стопроцентное сходство. Разве что оболочки пилюли разные, те, что использовали змеивицы для регулирования эффекта отвара душекрада, выглядели как обычные таблетки, айпштейновские, какие-то уж слишком помпезные. Но пересыпать гранулы из одной оболочки в другую не особо сложное дело. И если я прав, возникает вопрос. Сами Лейпштейны свои пилюли переделывают под змеевицев, Или же все-таки змеевицы покупают их у Лейпштейнов, а затем переделывают под себя. Учитывая, что Круг любит показывать своим членам уникальность их сообщества, было бы странно, если бы тайное средство, регулирующее пилюли, которые Круг использует для своих ритуалов, имели бы на себе знак определенного рода. Обычные белые, ничем не примечательные пилюли в этом плане выглядят гораздо предпочтительнее обо всем этом я размышлял, когда вместе с пятью дважды одаренными бойцами распутиных летел на вертолете из их родового гнезда на северо восток в сторону северных границ великого княжества новгородского вообще северо империи страшное место по сути дальше новгорода цивилизация начинает заканчиваться крупных городов там уже нет лишь небольшие поселения и отдельные баронства до да графства Плюс военные части империи там встречаются. А все потому, что север заполнен проклятыми землями. Они там появляются довольно часто, но из-за отдаленности территории быстро закрыть их не получается. Но это не значит, что империя не пытается, иначе проклятые земли захватили бы еще большие территории, развелись и пожирали всю страну, а то и мир. Чтобы не допустить этого, империя выделяет разные субсидии тем родам, что живут в этой части страны, дает пособие живыми деньгами, снижает налоговую ставку на их предприятия и на содержание рати. Ну а кроме того, через корпусы и Министерство развития имперского севера постоянно организуют различные оплачиваемые походы в северные проклятые земли. В общем, в одни из таких проклятых земель нам и нужно заглянуть, чтобы добыть необходимые для воссоздания и хранения нитевидные грибы веритас. А еще в других северных проклятых землях находится тот неведомый тайник, который моя безумная нянька, считавшая себя моей матушкой, настоятельно рекомендовала мне найти, чтобы стать князем. Странное и страшное место север. Я думал об этом, глядя из окошка вертолета. Погода была ясной и безоблачной, так что вид открывался поистине великолепный, если смотреть в другое окно, то, что сейчас выходит на юг. А вот через мое северное видно было аж три поднимающихся над лесом густых туманных купола проклятых земель. Хотя, если поднапрячь зрение, да, на горизонте вдали можно разглядеть еще несколько таких куполов. Укоренившиеся проклятые земли, с насколько такие не закрыть ведь здесь, на севере, есть еще и древние проклятые земли, те, которым несколько сотен лет. Например, более трехсот. Точно знаю, как минимум одни здесь такие имеются. В свое время они поглотили целый город. «Команда, мы почти на месте», — сообщил нам динамик голосом пилота. «Начинаем снижаться». Остальные наши прибыли сюда раньше, на колесном транспорте. Так что, когда вертолет уселся на притоптанную лужайку, к нам уже направились мои товарищи. «Всем привет!» — выпрыгнув из вертолета, легко поздоровался я. «Как добрались?» Без осложнений кивнула Агата и покосилась мне за спину на пятерку распуденных. «Честно сказать, ждали вас немного раньше. Что-то случилось?» В голосе беременной ведьмы слышалась тревога. Вчера я дал ей понять, что мы почти вплотную подошли к исцелению ее мужа и осталось провести буквально несколько мероприятий. Так что Агата догадалась, что я этой ночью занимался как раз одним из таких мероприятий. «Все успешно», — заверил ей я. «Сейчас добудем грибы и останется буквально пара шажочков». Ведьма сперва была расслабившаяся, снова нахмурилась. «Не все так просто, близнец!» — поморщился, стоявший рядом с вороной Клим, и кивком указал себе за спину. Я в очередной разбросил взгляд на укоренившиеся проклятые земли. Туман выглядит плотнее, чем у новорожденных. Здесь больше зеленых всполохов и молний, даже на окраине земель. Но не это привлекло мое внимание. Две вышки с пулеметами под крышами стояли метрах в трехстах от границы проклятых земель. Повертя головой, я мог увидеть и другие вышки дальше по периметру. Но ну, кроме них возведены бетонные доты. Все сделано для того, чтобы задержать прорвавшихся монстров и в крайнем случае укрыться под землей до прихода подкрепления. Однако же Клим указывал мне на фортификационные сооружения имперских войск, а на пять броневиков, что перекрыли накатанную дорогу и ощетинились в нашу сторону стволами пулеметов. За боевыми машинами стояло еще шесть проходимых армейских грузовиков. На всем транспорте виднелся один и тот же герб, латная перчатка, что своей формой и рисунком напоминала средневековую башню. Я взглянул на своих ребят, прибывших с Агатой, а это, помимо девяти бывших ведьм и ведьмаков, еще и ударная пятерка дважды одаренных ратников и Рязановых. «Убежают вас, что ли?» – спросил я, обведя их взглядом. «Скорее наглеют!» — хмыкнул Баха, возглавлявший группу Рязановых. «В чем проблема?» — коротко спросил я. Ребята переглянулись, и Агата быстро ввела меня в курс дела. Я знал, что еще до того, как велел ей готовиться к походу за грибами, кто-то зарезервировал эти проклятые земли. Практика вполне распространенная. Благодаря ей рода могут быть уверены, что никто не помешает их охоте и сбору ресурсов. То есть можно заранее лучше подготовиться, рассчитать силы, время, маршрут. И еще избежать ненужных стычек между разными отрядами дважды одаренных. Несмотря на то, что у жителей Империи общий враг – монстры проклятых земель, эти самые жители совсем не прочь начать делить шкуру убитой твари, прямо не выходя из земель. Да и удобно конфликтовать внутри проклятых земель. Трупы прятать не надо. В общем, нужные нам проклятые земли были зарезервированы до нас. Но время резервирования барона Кулакова закончилось еще два с половиной часа назад. Однако его ратники не хотят пускать других близко к границе проклятых земель. «Серьезно?» – удивился когда Агата замолчала. «Мои ребятки покивались недовольным видом. Я покосился на башни Доты. Благодаря поисковому заклинанию я прекрасно знал, что имперские солдаты сейчас на позициях, и меня это удивляло». «А разве Империя не должна предотвращать подобные конфликты?» Серьезным тоном спросил я. Агата и Клим тоже бросили быстрый взгляд на ближайший дот, а затем ворона обреченно вздохнула. Правда, ответила не она или Клим, а танк. «Должна, близнец. Да только иногда проще сделать вид, что ты не видишь проблемы. Особенно, если тебе за это заплатили». «Понятно», — задумчиво произнес я, а затем хмыкнул и скомандовал. Хорошо, вату катать! Идем за мной!» Я быстро обогнул своих товарищей и возглавил отряд. «И так, считай меня, у нас двадцать дважды одаренных бойцов. Десятка от группы и по пятерке от Распутиных и Рязановых. Неплохой отряд. Пожалуй, мы без труда сметем ратников барона Кулакова, но...» Повел я свою группу в сторону, а не прямо на заградивших путь бойцов барона. «К чему переть, как баран, на новые ворота?» «Первый выход нашей новой группы», — мечтательно произнес Петрович. «Надо будет это как-то отметить». «Вот когда вся группа соберется, тогда и отметим», — рявкнула на него Агата, временно исполнявшая обязанности заместителя командира. «Ну, можно и заранее тоже», — заметил Петрович. «Знаешь, как у магазинов бывает техническое открытие, а бывает официальное. Вот и здесь также устроить небольшое техническое отмечание». Бывшие ведьмы и ведьмаки заусмехались, ратники Рязановых тоже улыбнулись. А вот распутинские бойцы держали морды кирпичом. Я же от всех этих разговоров невольно вспомнил свои посиделки с бывшими ведьмами и ведьмаками в квартире Агаты. Тогда нас прервал звонок Млады, но так как ничего срочного не случилось, я перед уходом смог закончить с ребятами обсуждение создания нового отряда. Интересовало меня в тот раз два вопроса. Во-первых, и в главных, как-то объединение будет выглядеть юридически, ведь в нем состоят представители сразу трех дворянских родов. И если оба Вавиловых и есть род, то значит действуют они исключительно в своих интересах, то над Климом и танком стоят главы их родов. Пока эти двое были в корпусе, они служили напрямую империи, а их персональные действия отделялись от рода. Они были именно ведьмаками, а не членами своих родов. Но, уйдя из корпуса, они перестали быть служивыми людьми. Значит, обязаны подчиняться главам своих родов, и за каждое их действие потенциальный противник может предъявить именно этим главам. И пусть я доверяю Климу и Танку, но с их родами нам еще предстоит укрепить доверие. То же самое и в обратную сторону. Для глав их родов я просто необычный простолюдин. Оказалось, все просто». Государству нужны дважды одаренные, а потому оно создало указ о банклавах внутри аристократических родов. Или же, как его именуют в народе, о вольных графах. Глава рода и тот член рода, кто хочет получить временную свободу от рода, подписывают особое добровольное соглашение. И все. Дважды одаренный аристократ становится вольником. Притом из рода он не выходит, но и род юридически никак не отвечает за него, пока он вольник. И что главное для меня, род юридически не претендует на его достижение. Самое забавное, что такое соглашение со своими родами заключали не только танк и клим, но и ворона. Да-да, Агата в рамках нашей группы действует не как дворянка Вавилова, а просто как дважды одаренный боец. По ее словам, Леонид поступит так же. Получится забавная ситуация. В роду Вавиловых временно будут лишь два анклава и ни одного полноценного члена. В общем, мои товарищи попытались создать эдакую идеальную вариацию корпуса в миниатюре, когда неважно, кто ты по происхождению, ибо все равны в бою с монстрами. Но командиры группы, конечно, выделяются. Собственно, кто станет командиром, интересовало меня во вторую очередь. Так что этот вопрос я и озвучил тогда товарищам в гостиной Агаты. На что ребята переглянулись, и первым ответил Клим. «Я не потяну больше пятерки». Следом за ним высказалась и сама Ворона. «Я не буду лезть вперед мужа». А он, уверенно узнав о том, что с нами происходило в последнее время, он поддержит, и это наше совместное решение. Тогда бывшие ведьмы и ведьмаки уставились на меня, заговорщицки улыбаясь. Что ж, молодцы, выводы делают правильные. Мой юный возраст их уже давно не смущает, а те, кто в бою меня еще не видел, всецело доверяют мнению своих товарищей. В общем, мне предложили возглавить их отряд. И я отказался. Нет, друзья, в ближайшее время я планирую стать аристократом, но делать анклав и отделять себя от своего будущего рода я точно не готов. Нужно было видеть лица бывших ведьм и ведьмаков в тот миг. Растерянность, недопонимание, даже ужас. А затем Агата вдруг усмехнулась и быстро произнесла. «Вот станешь аристократом, и мы тебя выгоним из отряда. Будешь ходить с нами в проклятые земли, как представитель своего рода. А мы, как твоя союзная группа. Никто ведь не против». Она уставилась на танка и клима. Мужики лишь хмыкнули и согласились. Собственно, на то мы порешили. Правда, тогда я порвался задать им вопрос. Они уже догадались, что я не просто так плотно связан с Рязановыми. И у нас с Алисой общее отчество. Они считают, что я точно стану графом, и поэтому в дальнейшем не против стать союзниками графскому роду. Или все же им плевать, какая у меня будет фамилия?» Близнец, кулаковы поднялись с насиженных мест. Хмуро произнес керн, косясь в сторону броневиков баронского рода. «Вижу», — спокойно ответил я. «Эх, хотел обогнуть стороной и зайти в проклятые земли с другого направления». «Да, это чуть более опасно, чем идти схоженной тропой, но лучше так, чем бодаться лбами с чужими ратниками. Однако же люди-бароны, похоже, совсем не хотят нас отпускать. Вон как газуют на своих броневиках». «Приготовиться к бою», — спокойно произнес я. «Но без приказа не атаковать, в спор не лезть». «Есть!» — отозвались ратники Рязановых и Распутиных. Бывшие ведьмаки и ведьмы лишь кивнули и нахмурились. гремел усиленный громкоговорителем голос командира вражеского отряда. «Настоятельно рекомендую вам отойти от границы проклятых земель!» «Время обороны уже прошло!» — отозвался я, глядя на него. «Сейчас наша очередь!» Броневики встали полукругом, и недовольные бойцы в форме цвета хаки навели на нас пулеметы. «Пока его благородие не вышел из проклятых земель, они зарезервированы за ним и его отрядом!» — хмуро продолжил командир противника. «Вашей маленькой кучке там нечего делать!» — хохотнул боец другого броневика. «С его благородием там семьдесят четыре отличных воина. Вам ничего не оставят, так что бросайте эту затею и езжайте домой!» «Думаешь, раз их почти в четыре раза больше, чем нас, нам там нечего ловить?» — склонил я голову на бок. «Именно, парень!» — хохотнул он и навел на меня дуло огромного пулемета из тех, кто пытается компенсировать собственную неполноценность, я показал ему мизинец. Большими цифрами послышались смешки. Не только мои ребята веселились, но и некоторые ратники Кулакова. «Заткнись!» — рявкнул на них обиженный товарищ и резко повернулся ко мне. «А вы проваливайте!» Я хотел ему показать средний палец, чтобы высказать все, что я о нем думаю. Но вместо этого решил снова показать мизинец. Вновь раздались смешки. Тот случай, когда шутка, повторенная дважды, оказалась вдвое смешнее. Обиженный скрипнул зубами и резко повернулся в сторону командира. «Заяц, валим их!» «Тихо!» — рявкнул на него командир. Обиженный покраснел и, раздувая щеки от гнева, смог заткнуться. Но заяц повернулся в мою сторону. «Прошу прощения за слова моего товарища, но все же он прав. Вам здесь делать нечего». «Увы, ты ошибаешься», — спокойно ответил я. «Нам позарез нужно войти в эти проклятые земли. Тогда вам придется подождать, пока не вернется отряд его благородия». «Увы, ты снова ошибся. Ждать мы не можем. Ведь чем быстрее мы вернемся с добычей в земли распутиных, тем быстрее сможем поднять на ноги деда и остальных». «Идем», — махнул я рукой своим и зашагал напрямую к туману. Раздался щелчок, а затем загрохотал пулемет. «Однако я был готов к этому». Стена ветра мигом защитила нас, а затем накрыла противника плотным куполом. «Что ж, они напали первыми», — произнес я и отключил запись аудио. «Всегда нужно фиксировать любые спорные ситуации». Враг пытался пробить мой купол изнутри, но я вливал в него больше и больше маны. Вскоре выстрелы стали менее кучными, а затем и вовсе стихли. Я повел рукой, и купол исчез. «Убиты?» — удивленно выпалила Агата, глядя на тушки ратников барона. «Спят», — отозвался я. Да уж повезло, что сильных одаренных среди них не было, а то так легко мы бы с ними не разделались. Я до сих пор еще не восстановил все силы после ночных битв. Ладно, пора идти в туманы и... Проклятье, что за суета? Близнец, похоже, имперцам очень не понравилось твое представление. Изумленно выпалил Клим, глядя, как к нам спешат бойцы из ближайшего Дота. «Да что ж такое-то?» «Дайте уже спокойно грибов для деда собрать».